Оно же прикажет, когда пресечь безумие ярого животного, нельзя выразить в слове закона, когда является необходимость того или иного действия. Не писано законы сердца, но лишь в нем живет справедливость, ибо сердце есть мост миров. Где весы самоотвержения? Где судья подвига? Где мера долга? Меч умения может блеснуть по сердца. Для сердца не будет противоречия.